картине три роли. Все главные. Это Трус, Бывалый и Балбес. Балбеса хотим предложить вам. Кто-то из помощников Леонида Гайдая рассказывал потом. Когда вас увидел Гайдай, он сказал. Ну, Балбеса искать не надо. Никулин то, что нужно. Гайдай на первый взгляд казался человеком сухим и неприветливым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 Но мой приятель-поэт Леонид Кукса не раз говорил, тебе надо обязательно познакомиться с Женей Маргуновым. Он удивительный человек, интересный, эмоциональный, любит юмор, розыгрыши, с ним не соскучишься. Личность Евгения Маргунова постепенно обросла легендами, странными историями. В свое время, когда он учился на актерском факультете Государственного института кинематографии, он выглядел стройным, худощавым юношей.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 Тогда я пошел в цирк и уговорил выдать мне на два дня чучело-медведя, которое использовалось в детских новогодних представлениях. Привезли чучело на съемку. У него влез сам Гайдай и сыграл Косолапова. Но на экране сцена выглядела фальшивой. Было видно, что медведь не настоящий. Пришлось при монтаже медведя вырезать. А в картине осталась странная сцена. Вбегает Вицин в шалаш в брюках,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 Каждый старался что-нибудь придумать, предложить. Среди предложенных трюков был и такой. Трус, бывалый и балбес, спасаясь от преследования собаки, врезаются в стадо. Гайдаю предложение понравилось, и он решил эпизод снять. Ассистенты режиссера нашли стадо, разыскали смирного быка и договорились с пастухами о съемке. Сцену прорепетировали, все вроде получалось. Мы бежим и врезаемся в стадо.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 Сидим мы как-то около шоссе, ожидая появления солнца. Все перемарзанные сажей, в обгорелой одежде, снималась сцена взрыва. И курим. Я с Маргуновым перекидываюсь какими-то фразами, а Вицин ходит в сторонки по полянке и напевает. Он часто любил отойти побродить, помурлыкать под нос. На этот раз он пел «Куда-куда, вы удалились». И тут мимо нас проходит группа колхозников.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 Я решил, что мне покажут особо интересную хронику. «Это ваш пёс Барбос», — говорит посол. «Держу его в сейфе, чтобы подольше сохранился. По праздникам мы смотрим его всем посольством. А главное — пса Барбоса — мы показываем иностранцам перед началом деловых переговоров. Они хохочут, и после этого с ними легче договориться».